Рэму медленно открыл глаза, под головой было что-то мягкое, а перед глазами весьма пышные формы в лимонном платье, едва ли не закрывающие обзор. А за ними было звёздное небо Южного моря. Мягкое чувство, что-то лимонное, точно, цвет прямо как у любимого платья сестры. Я лежу на коленях девушки в лимонном платье, это Шики, хотя нет, это поэма. Едва парень понял, что перед ним грудь Шики, как он наконец пришел в сознание. В тот же миг послушался какой-то треск. Повернувшись к его источнику, там лежал расстрелянный боевой пес, а потрескивало загоревшееся топливо от него. «Пожар!» Рэму сразу же потянулся к глазам Шики, чтобы закрыть ей обзор. «Не смотри!» «Почему?» Удивленно спросила девушка. Рэму застыл на миг и убрал руку и взглянул в сине-зелёные глаза сестры, которая с беспокойством смотрела на него. «Это ведь огонь! Тебе не страшно?» «Страшно? Почему?» Рядом с огнем, ведь твоя одежда быстрее высохнет. Прости, я наблюдала за окрестностями, поэтому не заметила, как ты проснулся». «Не боишься огня?» Невнятно переспросил Рэму от беспомощности. Из-за аварии во время запуска ракеты родители и сестра парня стала панически бояться огня. По крайней мере, у Шики, который узнал Рэму, была такая психологическая травма. А вот поэма это, кажется, не коснулось. «Неужели твоя сестра не любила огонь?» «Ага». Рэму сдался и кивнул. «Эта травма была связана с самой сутью души, а не с чувствами и мыслями. Получается...» Все же я не она», — смиренно сказала поэма. «Как же такое возможно, чтобы в чужое тело по ошибке забралось чужое сознание? Бред это!» Поэма собиралась было ответить, но вдруг что-то осознала и прислушалась. «Не совсем, наверное», — твердым голосом ответила она. «Ты что-то вспомнила?» Жёстко переспросил парень, не подумав. «Они в панике. Наверное, поэтому ослабили шифрование. Я слышу... Понимаю. Содержание обрывочное. Да, они говорят что-то, что, что моё... Нет. Пробуждение Шики было странным. Еще говорят, что, возможно, другая программа функций разума, в смысле душа другого человека, вселилась. В Альвине говорят... «Альвин! Это ведь корпорация, обещавшая спасти всех жертв разрыва. Неужели-то они напали на Шики?» Поэма твердо кивнула. «Да, Альвин. Эта компания нацелилась на нас. И девушка, напавшая на нас, убийца, посланная, чтобы убрать меня и тебя как свидетеля. По их сообщениям, мы обе пережили ранний разрыв и в результате можем взламывать или управлять сетевыми устройствами неосознанно, рефлекторно, как собственными телами». «Так эта сила появилась после катастрофы?» «Они называют нас альфрами, тех, кто обладает способностями». Во время катастрофы открылся небольшой канал связи, и они показали свое упорство и соединились с телами. НЛН создал уникальный канал в нервной системе, а структура черепных нервов подстроилась для работы с сетью. Так появилась сила. «Они так считают. Наши способности очень редкие и опасны. Они хотят скрыть это. Поэтому послали такого же Альфра, чтобы убить меня». «Альфры?» Рэм усмиренно вздохнул. Это сила, появившаяся из упорства? Но упорства Шуки не хватило. Вместо нее появился этот чужак». И вселился в тело драгоценной сестры. Смяг, да и только. Пыталась убить меня, а после пригласила к ним. «Идём со мной в Альвен. Так должны поступать все Альфры. Согласишься, будешь жить». Даже представилась. Хиросака Юи. Сказала девушка. А на лице так и было написано. «Конечно, я не могу так поступить». Их маленький разговор состоялся уже после того, как Рэма потерял сознание. Но парень посудил, что предложение не такое уж и плохое. С точки зрения поэмы, конечно же потому что Альвин напали на сбежавшую поэму, чтобы скрыть существование Альфров. Если посудить объективно, то перейди девушка на сторону Альвин, то она бы оказалась в безопасности. Если бы они объяснили, что Рема просто попался под руку и пообещали бы сотрудничать, то, может быть, нашли бы выход из текущей не самой приятной ситуации. «А ты уверена, что стоило отказываться? Так ведь тебя могут убить. Если бы согласилась, они бы могли найти твое тело». Поэма снова несчастно улыбнулась. Хе-хе, <смех> ты правда веришь в то, что они сказали на публику? Это ведь невозможно. Души потерянные в сети не вернуть так просто. А те, кого они называют Альфрами, лишь горское исключений. Я ведь живу в этом теле лишь временно. У меня нет права принимать столь важное решение и соглашаться на условия Альвин. Мне остается только защищать это тело как временному жильцу. Только это, сказала поэма, вцепившись взглядом в Рэмо. В памяти парня снова всплыли слова Шики. «Потому что ты ведешь сомневающихся!» И вдруг пересохшие губы Рэму вывели совсем неожиданные для него слова. «Хорошо. Поэма, я тебе помогу найти твое настоящее тело!» «Поэма». Рэму четко назвал ее по имени. «Моё настоящее тело? Ага. Оно же где-то есть. Должно же быть. Найдем его, и ты тоже сможешь жить полной жизнью без печали. Вместе с нами». Парень протянул правую руку к щеке Поэмы. Поэма обхватила ее двумя руками, и с приливающихся синим и зелёным глаз девушки потекли слёзы, потекли без конца. «Жить полной жизнью. А взамен ты помоги мне найти душу сестры. Мы ведь оба в беде, так что давай сражаться вместе». «Да, да». На лице поэмы проступило очень довольное выражение, такой радостной и такой счастливой она не была ни разу с момента их встречи. Рэма улыбнулся ей в ответ. «Найти душу Шики и тело поэмы». Шанс на успех может быть призрачным. Может, до того, как они достигнут цели, поэму убьют или же разберутся с Рэмо. А стоило ли отказываться от приглашения Юи? Они ведь спасают заблудшие души. По крайней мере, так они говорят на публику. Может, среди тех душ оказалась и душа Шики? Задумался парень. Но поэма не верит Альвинам. Нет ли тут подвоха? Кому из них стоит верить? Он слегка удивился, что снова сомневается в поэме. а Ведь эта самая поэма верит в него полностью. «Но все же, это не моя сестра». Терзаемый виной Рэму закусил губу и отвернулся от поэмы, он перевел взгляд вдаль, на лес небоскребов, высевшихся посреди рукотворного города-острова, и прищурился. Центр ПМО. У 16 мегафлотов кусочков круглого торта, что составляет ПМО, нет заостренных концов. Поэтому в центре города, диаметр которого 40 километров, есть круглая диафрагма, ее диаметр 5 километров. А нужна она, конечно же, для того, чтобы не повредить Окино-Тресимский атолл, выходящий из моря в центре города. Он также известен под именем Парасивела, от португальского «кажется парусом». север на юг его длина составляет 1,7 км, а запад на восток 4,5 км. В самом центре этого атолла находится еще кое-что. В середине кораллового рифа было заложено круглое бетонное основание диаметром 500 метров, В середине возвышилось несколько больших строений, похожих на университетские или институтские общежития. Раслитомы деревья, их перевезли туда вместе с землей. По ночам они превращаются во внушительные силуэты, подчеркивающие тиша круги. На краю основания располагались вертолетная площадка и склады для припасов, однако атмосфера здесь слегка отличалась от той, что была в центре. Гигантское бетонное основание и все строения на нем назывались «центральный эротол». Здесь находится штаб-квартира корпорации «Альвен», ведущего IT-гиганта, занимающегося исследованием квантовых компьютеров. Перенесемся к окраинам основания центрального атолла. В воздухе над вертолетной площадкой показался транспортный вертолет UH-1Y «Веном». Зависнув над центром площадки, он начал спускаться. Но не успел он приземлиться, как дверь десантного отделения открылась, и из «Венома» спрыгнула девушка. Это была Юи. За ней приземлились два боевых пса, Бета и Гамма. Альфу девушка оставила в здании недалеко от цветочного дворца, чтобы следить за и Шики. «Следить за ними смысла нет. Враг подделает сигнал, но, по крайней мере, не будет расслабляться», — подумала Юи. Когда она выпрямилась, то вдруг заметила, как к ним кто-то летит на скайборде. Это была высокая девушка. Выше Юи примерно наполовину головы, прекрасные серебристые волосы развивались на ветру, синеватые глаза сверкали в ночи. Футболка, обтягивающая пышную грудь, вся промокла. Она спрыгнула со скайборда, подбежала к Юи и притянула ее к себе, схватив за шею. «Гнома! Похоже, ты не убила Шики!» Схваченная Хиросака Юи безразлично подняла взгляд на сереброволосую девушку. «Шуточки шутишь? Я провалилась». «Ну и хорошо». Не отрываясь от Юи, загадочная девушка повалилась на площадку. «Тебе что, жалко ее? Поздно уже. Она предатель». Сказала и нахмырившись, и сбросила с шею руку собеседницы. Та поднялась и смерила ее взглядом. Недавнее беспокойство исчезло. Часть уверенности вернулась к ней. Я говорила с Абертоном. «Шики, нет, душу не нужно убирать. Ее нужно захватить». А Он так решил. «Захватить?» Юи нахмырилась еще сильней. «Признаю ее способность, но она помешанная. Говорит о себе грубо через «я» не совсем уверенно». Чёрта с два, настанет нашим товарищем, даже если схватим ее, Помогать с исследованиями она тоже не будет. Чем возиться с ней, надо просто убрать. Через «я»? Переспросила среброволосая девушка, склонив голову. «Кстати, она же твоя знакомая. Из научного клуба же. Значит, ладишь с помешанными? Может, тебе удастся что-нибудь сделать?» Самым язвительным тоном произнесла Юи. Ее подруга же элегантно улыбнулась, словно бросая вызов Юи. «Тогда я принимаю предложение». «Этой миссии займусь я». Юи достала с пояса парализатор и швырнула 30-сантиметровый жезл сереброволосой девушки. Та, конечно же, поймала его. «Зачем? Мне больше не нужно нелетальное оружие. В следующий раз я ее убью». Тем не менее, жезл полетел обратно, что сильно удивило Юи. «Нет смысла. Знаешь ведь, что я использую веера, направляющий ветер?» Сказала сереброволосая девушка и положила руку на бедро, скрытая короткой юбкой. Поехавшая! Ну тебя нафиг! Бросила Ю и поспешила с площадки. Боевые псы последовали прямиком за ней.